Глава двадцать четвертая, в которой Пафнутий снова огорчился, а Савельич удивил друзей. Воодушевленный Пафнутий бодро покатил консервную банку к выходу из кладовой, заодно прикидывая, как бы половче преодолеть препятствие в виде человеческого скелета, разлегшегося на пути его голубовато-зеленоватой мечты. Брысь тоже определился с выбором тушонки и громыхал по зади, стараясь приноровиться к непривычному для него действию. Сначала он попробовал старый, проверенный многими поколениями предков метод и ударил правой передней лапой по круглой ёмкости, придав ей направление. Однако не рассчитал силу толчка, и банка прогрохотала в жестяными боками по бетонному полу мимо двери, наткнулась на стену и откатилась в сторону. Брысь повторил тот же манёвр левой лапой и чуть не зашиб семенившего впереди будущего мореплавателя. Пофнутый и испуганно пискнул, но возмущаться не стал. Побоялся, что старший компаньон вообще передумает его сопровождать. А без мудрого руководства опытного кота ему не обойтись, как показали предыдущие события. То есть обойтись можно, но с гораздо большим риском для жизни, а она у него одна, к тому же очень короткая по причине ускоренного метаболизма. Двухголовики, с любопытством наблюдавшие за манипуляциями пришельцев, решили поучаствовать в забавном соревновании, и, прихватив по блестящей емкости с яркими этикетками, с такой ловкостью покатили их перед собой, что быстро обогнали менее проворных чужаков. Брысь с неудовольствием отметил, что выбор местных грызунов пал на рыбу. Впрочем, учитывая, что их компания устремилась к морю, его желудку в любом случае придется перестраиваться на вкусную — хотя и вредную для его кошачьего здоровья пищу. Ничего, по возвращении домой сядет на диету, утешил себя искатель приключений. Главное самим не превратиться в полезное лакомство для рыскающего где-то монстра. Очередной удар лапой по непослушной банке оказался сверхудачным. Во-первых, она угодила прямо в дверную щель, а во-вторых, Её инерции хватило, чтобы отодвинуть кости бывшего марсианского поселенца и освободить проход. Вода вдруг вспохватился по фнути и кинулся назад в кладовую. Катить тяжеленную двухлитровую пластиковую бутыль пришлось сообща, и присоединив её к остальным запасам, компания уселась отдохнуть. Присутствие человеческих останков уже никого не смущало. Потому к корабельных обитателей первым почувствовал новый прилив сил и вскочил, готовый следовать дальше. К тому же его беспокоил сосредоточенный взгляд брыся, устремлённый на их продовольственный паёк. По опыту он знал, что задумчивое выражение на физиономии старшего компаньона не сулит ничего хорошего, и как в воду глядел. Нам придётся оставить его здесь. Непререкаемым тоном заявил искатель приключений: "Ни за что!" Машиналино воспротивился пофнутий, уже догадываясь, что последующие аргументы кота всё равно заставят его подчиниться. "Мы не сможем перетащить их через огненное кольцо. Простите, что не сообщил раньше", чуть виновато пояснил Брысь. "Однако есть и хорошая новость. Монстра нет поблизости. Иначе он уже давно примчался бы на грохот, который мы устроили". Слышите, громким восклицанием рыжий нарушил незыблемые охотничьи правила по соблюдению тишины. Громохает что-то, подтвердил Савелич, сразу позабыв о своём желании перекусить. Мартин сунул большой чёрный нос в нору и поглубже затянулся затхлым воздухом подземных лабиринтов. Среди многообразия запахов, никогда ранее не встречавшихся, а потому не поддающихся идентификации, уникальный собачий нюх распознал один знакомый. Пофнучий, там был, возлековал пёс. Значит, и он на Марсе, добавил что-то совершенно несуразное философ-книгочей.